10. Тогда Нана сделала с шикарной женщиной, собирательницей Дани с глупости и испорченности мужчин, аристократкой в среде кокоток. Она пошла в ход быстро и окончательно, сразу стала знаменитостью «Любовного мира», сразу очутилась в сфере безумной расточительности и наглости женской красоты. Она тотчас же заняла место во главе самых дорогих женщин. Ее фотографии выставлялись в окнах магазинов, о ней писали в газетах, когда она проезжала в коляске по бульварам, В толпе все оборачивались и называли ее по имени с умилением, с каким приветствуют властительниц, а она, бесцеремонно раскинувшись в своем развивающемся туалете, весело улыбалась своими красными выкрашенными губами и утомленными голубыми глазами под водопадом, Мелких белокурых буколек. Каким-то чудом эта толстая женщина, Столь неловкая на сцене, столь забавная, Когда ей хотелось изобразить из себя Порядочную женщину, без малейших усилий Играла роль очаровательницы. Это была гибкость ума, Рассчитанная, но как будто невольная и необыкновенно изящная откровенность туалета. Нервность породистой кошки. Высшая сила порока. Великолепная, дерзкая, попирающая Париж ногою. Она задавала тон. Знатные дамы подражали ей. Отель «Нана» находился в аллее Велье, на углу улицы Кардине в роскошном квартале, который только что начинал возникать среди пустынной местности прежней долины Монсо. Выстроенный в упоении первого успеха молодым живописцем, которому пришлось тотчас же продать его, с непросохшими еще стенами, он был в стиле возрождения, напоминая собой дворцы по своеобразности внутреннего расположения по сочетанию современных удобств с окружающей, несколько напыщенной оригинальностью. Граф мифа купил отель совершенно меблированным, наполненным целой массой дорогих безделок, с обоями из дорогих восточных материй, со старинными буфетами и большими креслами в стиле Людовика XIII, таким образом Нана очутилась среди изящной аристократической обстановки, заимствованной из самых разнообразных эпох, Однако, так как мастерская, занимавшая средину дома, была ей не нужна, она перевернула вверх дном все этажи, оставивши внизу зимний сад, большую гостиную и столовую, и устроивши в билетаже маленькую гостиную рядом со своей спальней и будуаром. Она поражала архитектора идеями, которые ему высказывала. Идеями, рождавшимися от соприкосновения с роскошью у дочери парижских улиц, обладавшей природным инстинктом изящества. В конце концов, она не слишком испортила отель. Она даже кое-что прибавила к богатству обстановки, за исключением немногих вещей, носивших на себе следы глупой сентиментальности и режущей глаз роскоши и напоминавших о прежней цветочнице, любившей мечтать перед окнами магазинов. Во дворе, под навесом подъезда, Крыльцо было покрыто ковром, и уже в прихожей чувствовался запах фиалки, теплый воздух, заключенный в стенах, обитых тяжелыми тканями. Сквозь раму из желтых и розовых стекол освещение телесного цвета падало на широкую лестницу. Внизу Негр из черного дерева протягивал серебряный поднос, наполненный визитными карточками. Четыре женские фигуры из белого мрамора, обнаженные до пояса, высоко держали канделябры. Бронзовые китайские вазы, наполненные цветами, атаманки, покрытые старинными персидскими коврами, Кресла со старой ковровой обивкой дополняли меблировку прихожей, образуя из них род передний, где всегда можно было найти мужские накидки и шляпы. Толстые ткани скрадывали шум. Веяло тишиной, и входящему казалось, что он вступает в капеллу, полную благочестивого трепета и своим молчанием, охраняющую нечто таинственное за запертыми дверями. Нана открывала большую гостиную, очень роскошную, в стиле Людовика XVI, только в торжественные дни, когда у нее бывали придворные, или иностранные особы. Запросто она сходила вниз только в столовую и иногда, завтракая одна, чувствовала, что несколько теряется в этой комнате, отделанной гобеленами, с монументальным буфетом, на котором весело пестрели старые фаянсы и великолепное старинное серебро. Она быстро возвращалась наверх и целые дни оставалась в своих трех комнатах — спальной, уборной и маленькой гостиной. Она два раза уже переделывала спальню. Сперва она отделала ее бледно-лиловым атласом, а потом кружевами по голубой шелковой материи — И все еще не была довольна, находя это безвкусным и безуспешно приискивая чего-то иного. На постели, низкой, как турецкая софа, было тысяч на двадцать франков венецианских кружев. Мебель была лакированная, белая с голубым и серебряной инкрустацией. На полу повсюду валялись белые медвежьи шкуры, почти закрывавшие ковер. Это был каприз, роскошь, которую себе позволяла Нана, которая никак не могла отстать от привычки садиться на пол, снимая чулки. Гостиная рядом со спальней, представляла забавную смесь самых разнообразных произведений искусства. Стены были обиты бледно-розовой шелковой материей с золотыми нитями, И на этом фоне выступала масса вещей различных стран и всех стилей. Итальянские шкатулки, испанские и португальские сундуки, китайские пагоды, японские ширмы тончайшей работы, потом фаянсы, бронзы, шитые шелковые ткани, ковры мелкого тканья — А кресла, широкие, как кровати, и атаманки, глубокие, как ольковы, вносили туда мягкую негу, дремлющую жизнь сэраля. Комната сохранила колорит старого золота с зеленым и красным оттенком, и ничто не говорило о свойствах ее обитательницы — кроме сладострастия мебели. Только две фарфоровые статуэтки, из которых одна изображала женщину в рубашке, отыскивающую блох, а другая, совершенно обнаженную женщину, стоящую вверх ногами, своей глупой оригинальностью, как пятно, портили комнату. В дверь, всегда открытую, можно было видеть уборную, всю в мраморе и зеркалах, с белой ванной, с серебряным рукомойником и тазом, с туалетными принадлежностями из хрусталя и слоновой кости. Опущенная занавеска поддерживала там белый полусвет, который, казалось, дремал согретой благоуханием фиалки этим раздражающим ароматом, каким был проникнут весь отель до самого двора.